Параллельно же шел курс истории советского кино, где мы познавали творчество Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Всеволода Пудовкина, Дзиги Вертова, Михаила Рома, Григория Козинцева, и Леонида Трауберга, братья Васильевых, Юлия Райзмана, Сергея Герасимова, Марка Донского. Все эти кинорежиссёры были не только живы, но и продолжали активно ставить фильмы.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 И сейчас практически любой талантливый режиссер охотно зачисляется в классики. Как говорится, не жалко. Полки с классиками еще не забиты. Еще есть вакансии. Но пройдет время, и жизнь сама поставит всё на места, рассортирует всех по полочкам. Я думаю, время будет руководствоваться более жесткими критериями, нежели современники нынешних периферий Когда полетят с классических полок многие. На это вопрос будущего. Итак, вскоре после того, как я поставил Карнавальную ночь, произошло мое знакомство с Марком Семёновичем Дамским. Я не помню, где и как оно случилось, важно другое у нас установились отношения взаимной симпатии. При коротких случайных встречах В домике киноли, на каком-нибудь пленуме или в Большевском доме творчества, мы перебрасывались несколькими шуточными ироническими, иногда колкими репликами, за которыми угадывались добрые теплые чувства друг к другу. Марк Семенович никогда не держался напыщенно и величественно. Наоборот, скорее он то с молодыми режиссерами, стараясь не показать его Он в те годы частенько выступал с трибун. Практически каждое совещание, тогда я их еще посещал, не обходилось без речи Донского. Мягко говоря, умение логически мыслить не было сильной стороной Марка Семёновича. Его выступления представляли собой невообразимую путаницу, неразбериху, заносы в разные стороны. Но все это подкреплялось страстным темпераментом, немыслимой жестикуляцией, громким голосом. Казалось, всей своей манерой оратор трибуна, вожака он стремился компенсировать безсодержательность речей. Прызгая слюной и размахивая руками, он перескакивал с одной, так сказать, мысли на так сказать другую. Темперамент захлестывал его, как штормовое море. Одна волна набегала на другую, и потопляла предыдущую, не давая ей разгуляться. Вулкан извергающий вату, было замечено Эйзенштейном про Григория Рошаля. Это высказывание можно было смело отнести и к Донскому. Правда, иногда он извергал и кое-что другое, не столь безобидное.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 Как нам казалось, буйной фантазией маленького человека относили к его любви превратить считали италиан мани величия. Но вот в середине 50-х годов, когда увеличились контакты с Западом, каждый крупный итальянский режиссер, приезжающий к нам в страну, первым делом требовал встречи с Марком Донским. И выяснилось, что претензии Марка Семёновича не выдумка, а святая правда. А замечательные мастера итальянского кино своим учителем действительно считали нашего режиссёра Марка Донско